Мы с Песчаной, борт академика Виноградова, наши дни. Едва дверь лазарета мягко закрылась за мной, я, скинув кроссовки, выглянула в коридор. Все было чисто, быстро миновав довольно длинный переход до капитанского мостика, я успокоила дыхание и уже не таясь зашла внутрь. Рядом со старшим помощником капитана сидел с автоматом на коленях террорист, который при моем появлении тут же вскочил, как ужаленный но, узрев направленный ему прямо в переносицу пистолет, быстро сел на место. Я подошла ближе и неожиданно нанесла бандиту удар рукояткой пистолета по голове. Оставив лежащее на полу тело на попечение старшего помощника, я кинулась в кают-компанию. На мое счастье, охранявший заложников бандит расслабленно сидел спиной к двери. Не останавливаясь, я молнией влетела в помещение и в прыжке опустила пистолет набритый затылок террориста. Обведя взглядом застывшие от изумления лица членов экипажа корабля, я, тяжело дыша, отдернула белый халатик и присев на диван, громко сказала. «Быстро приходим в себя. Ты и ты!» Я указала пистолетом двум матросам на лежащего бандита. «Свяжите его». «А вы двое!» — знаком подозвала еще двоих. «Бегом на мостик, там разберетесь, что к чему». «Еще двое в лазарет». «Ну что застыли? Бегом!» — ряпкнула я, и, вздрогнув, стримглав помчалась на корму судна, где ясно слышался шум мотора. Выскочив на откидную площадку, в предрассветном тумане увидела приближающийся темный силуэт гидрологического катера. Опустив пистолет, я облегченно вздохнула и уселась прямо на ледяной металл палубы, зябко обхватив руками колени. Егор с первого взгляда на меня понял, что случилось что-то экстраординарное. Он бережно поднял меня с палубы, потом подобрал мой пистолет, выщелкнул магазин и сходу определив, что одного патрона не хватает, покачал головой, загнал магазин обратно. Затем сунул пистолет себе в карман. Я сделал шаг, крепко прижал к Егору и, безуспешно пытаясь унять дрожь во всем теле, быстро обрисовал ему обстановку. Прочиб заботу обо мне, Белосветову мой любимый бегом припустил на мостик. Когда я одобрила до кают компании, допрос захваченных пленных уже шел полным ходом. Я немного постояла в дверях, слушая, как подполковник быстро задает вопрос по-немецки, и, выслушав ответ, тут же выстреливает следующий. Судя по всему, пленные заливались соловьями. Мне там пока делать было нечего, поэтому я спустилась в кубрик и, наплескав себе большой бокал коньяка, завалилась на койку. Примерно через час зашел Егор, и еще раз, недоуменно глядя на мой... Наряд медсестры проговорил, на почесав макушку. — Наташка, твои ролевые игры эротического характера, судя по всему, немцам не понравились. — Только понять не могу, почему. По-моему, выглядишь ты просто обворожительно. Мне так и хочется завалить тебя в койку. — Но сейчас, к сожалению, времени на это нет. Так что в темпе переодевайся, я жду тебя наверху. Прицы утверждают, что остальные во главе с самим Куртом Крауза. — Даже так, самим Куртом? «А кто это?» — промямлила я. «Вот ты свяжешься по спутнику с генералом, и, надеюсь, через несколько минут мы будем точно знать, что это за птица. А пока нам известно следующее. Они ищут немецкую подводную лодку времен Второй мировой с какими-то сокровищами. Я очень надеюсь, на этот раз речь идет именно о том, что мы ищем. Так вот, этот Курт и еще двое должны были сегодня ночью обследовать подводную пещеру в миле к востоку от мыса Песчаного. По их словам, они располагают достоверной информацией о месте нахождения этой субмарины. А корабль наш им зачем понадобился? Баллона заправить. Я чувствовала, как живительное тепло от выпитого глотка коньяка уже полностью овладело каждой клеточкой моего тела. «Вот всегда знал, что ты у меня умница», — Егор рассмеялся. «Но делать все нужно быстро. Немцы говорят, что команда Курта должна вернуться уже завтра утром». А нам очень желательно застукать их на месте погружением, поскольку точное место знает только Курт. И я очень сомневаюсь, что он будет таким же разговорчивым, как остальные его соратники. Давай поднимайся и в темпе вальса доложись генералу, а мы пока подготовим снаряжение. Возможно, там понадобятся металлодетекторы, ну и еще много чего. На все про все у нас полчаса. Договорились? — Ну давай, соберись, дядка, и больше не пей, — кивнул Егор на рюмку с коньяком нам еще погружаться. Потом наклонился, чмокнул меня в щеку и выскочил за дверь. Чувствуя себя совершенно разбитой, я доплелась до мостика и вышла на связь с Москвой. Коротко, не вдаваясь в подробности, я доложила обстановку и попросила генерала срочно в течение ближайшего получаса собрать и отправить нам всю имеющуюся информацию по интересующему нас гражданину. Когда наш катер отвалил от борта Академика Виноградова, я уныло посмотрела на удаляющееся гидрографическое судно, на радиомачте которого еще можно было разглядеть три небольших вымпела, развивающихся на ветру, изображение ромба, расположенного между двумя кругами. Международный морской сигнал, означающий, что в данном квадрате ведутся водолазные работы. Потом огляделась вокруг и только сейчас обратила внимание на незнакомца, примостившегося рядом со мной. Я поднялась и подошла к Егору. «Товарищ подполковник, разрешите поинтересоваться, кто это?» шепотом спросила я, кивнув на неизвестного. «Где?» — развернулся Егор на 180 градусов. «Вот там, в уголке сидит, на корабле, я его не видела». «Откуда он взялся? С неба свалился?» нахмурилась я. «Это Наташка, наш проводник, очень полезный во всех отношениях для нас человек». Потом обязательно расскажу, только напомни. — А почему он с карабином? — не унималась я. — Здесь все с оружием ходят. — А как же иначе? Тут же медведи белые повсюду бродят, да и полярные волки попадаются. — хитро прищурился Егор. Катер боевиков Курта мы обнаружили быстро. Он стоял примерно в 30 метрах от скалистого берега на якоре и мирно покачивался на волнах. Осторожно приблизившись и убедившись, что посудина пуста, мы пришвартовались рядом. Я перепрыгнула на катер неприятеля и спустилась в каюту. Мой взгляд сразу упал на откидной столик, где посреди грязной посуды с еще свежими остатками еды выделялся пистолет. Я подошла и осторожно за спусковую скобу подняла изящную восьмизарядную игрушку. На рукоятке... Отделанные накладками из слоновой кости, тускло блестела потемневшая от времени медная пластина. Я поднесла пистолет к горевшей настольной лампе и с замиранием сердца прочитала капитану НКВД Веретейниковой ЕВ от Наркома внутренних дел, 1944 год. Выскочив на палубу, я легко перепрыгнула обратно на наш катер и сразу попала в объятие Егора, который, внимательно посмотрев на меня, спросил. «Нашла что-нибудь интересное?» «Да», — коротко ответил я и протянула ему Вальтер. Егор внимательно изучил дарственную гравировку и, удовлетворенно кивнув, спросил. «Ну что, вперед!» «Оставив на хозяйстве нашего проводника с карабином, мы один за другим начали погружение в ледяную пучину». «Проверив глубиномер, компасы и часы, я оттолкнулась от борта катера, развернулась вниз головой и медленно пошла на погружение, держась одной рукой за спусковой конец. Видимость под водой была неплохая, и вскоре на глубине примерно 20 метров в отвесной скале мы обнаружили большое углубление, из которого бурлящим потоком вырывалась в море Лаптевых широкая река. Поразительно, но приборы показывали, что температура воды, по мере того, как мы продвигались по руслу, становилось выше. Преодолевая нешуточное сопротивление, мы упорно продолжали двигаться вперед и вскоре попали в небольшую пещеру. Чтобы миновать ее, пришлось проплыть еще метров триста. Очень быстро стало значительно светлее. И, наконец, нависающий над нами скальный потолок резко ушел вверх, а мы стали осторожно подниматься на поверхность. Течение почти совсем исчезло, Все члены нашей команды после того, как всплыли, оторопели от неожиданно открывшейся нам картины. Мы оказались на поверхности большого озера с песчаными, девственно чистыми берегами. И снова показания приборов, которые мы по настоянию гидрологов захватили с собой, зафиксировали удивительный факт. Вода в озере оказалась абсолютно пресной. Выбравшись на песчаный берег и скинув тяжелые акваланги, Все стали осторожно обследовать местность. На песчаных берегах, на спокойной глади поверхности озера и на прибрежных скалах мерцали зеленоватым светом блики неизвестного нам происхождения. Этот призрачный свет, казалось, проникал откуда-то сверху, но источник света, как мы и не пытались обнаружить, не удавалось. Воздух в пещере был чист и свеж, При этом ощущался довольно сильный запах озона, который люди обычно хорошо чувствуют после грозы или гуляя в сосновом лесу. Непонятное свечение вполне сносно освещало окружающую нас местность. Я повернулась и увидела в нескольких метрах загадочно темнеющий грот. Егор включил фонарь и знаком, показав Белосветову, чтобы он оставался около наших аквалангов, махнул мне рукой. Мы осторожно вошли внутрь. Липкая темнота тотчас обволокла нас, начисто лишая возможности ориентироваться в пространстве. Узкий луч фонаря, облуждающий в кромешной темноте коридора, метался из стороны в сторону, то и дело натыкаясь на грубо обработанные своды туннеля. Неожиданно ход закончился, и мы оказались в огромной пещере. Эхо наших шагов гулко отдавалось от стены потолка. Мне на мгновение показалось, что темнота вокруг полна неизвестными существами. Егор провел фонарем по периметру и осветил вырубленный прямо в скале зал. Увиденное нами иначе трудно было назвать. Я не выдержала и тоже врубила фонарь. Ослепительно белые снопы света бродили во мраке. Они выхватывали из темноты полированные мраморные плиты пола, конической формы каменной колонны зеленого цвета, уходящие вверх, И искусно вырубленного в камне на северной стороне скалы огромного орла, сжимающего в черных блестящих когтях венок из дубовых листьев, в центре которого призрачно белела свастика. Около восточной стены пещеры свет фонаря вырвал из темноты несколько металлических навесов. Продолжая медленно продвигаться вперед, мы наткнулись на боковой проход, который через несколько метров привел к двум небольшим комнатам, вырубленным прямо в толще скалы. Одна была очень похожа на жилой блок, поскольку кругом стояла полуразобранная деревянная мебель, да высокий штабель подернутых ржавчиной панцерных сеток от железных кроватей. Другая была буквально забита множеством больших деревянных ящиков, избитых из толстых досок. Егор, достав нож, осторожно вскрыл один из них, Надежно завернутые в промасленную бумагу там обнаружились части и механизмы различных станков и шансовый инструмент, покрытые толстым слоем смазки. Мы переглянулись и двинулись дальше. Кот резко повернул направо. И примерно через 20 метров мы оказались в следующем небольшом гроте, где аккуратным штабелем стояли до самого потолка два десятка обитых металлическими лентами прочных деревянных ящиков, Мелькнула мысль: неужели нашли? Однако моя радость оказалась преждевременной. Часть из них была заполнена небольшими, примерно килограммовыми, жестяными банками, окрашенными серой краской для защиты и жести от коррозии. С немецкими, норвежскими и датскими консервами, сушеными фруктами и изюмом в прочных плотных бумажных мешках. А часть большими и тяжелыми жестяными коробками, обшитыми аккуратно подогнанными деревянными рейками. В них мы с удивлением обнаружили запасы чая, кофе и шоколада в полукилограммовых плитках. Там же тщательно завернутые в фольгу хранились несколько банок с немецким яичным порошком. В следующем ящике оказалась датская консервированная ветчина в небольших плоских жестяных банках. Последним нам попался неприкосновенный запас спиртного, несколько нераспечатанных ящиков с бутылками шнапса французского, красного и белого вина и коньяка, в литровых бутылках, тщательно переложенных соломой. Егор вдруг остановился и, присев на корточке, махнул мне рукой. «Интересное местечко», — шепотом проговорила я. «Да уж, не часто такое встретишь. Я думаю, раз уж мы здесь, просто необходимо составить точную схему расположения помещений. А ось потом пригодится. Поскольку признаки присутствия двуногих полностью отсутствуют, я предлагаю нам с тобой вернуться на берег озера где мы оставили Белосветова. Ты его сменишь, а мы с ним разделимся и еще раз внимательно обследуем все ходы. Конечно, весьма сомнительно, что здесь мы обнаружим наш груз, но проверить нужно. Согласна, особо рассчитывать на удачу здесь не приходится. Сюда может добраться только аквалангист, а для подводной лодки проход слишком узкий. Но проверить все же необходимо. Добро, тогда возвращаемся по нашим следам. «Вскоре мы без приключений добрались до берега озера. Белосветов встретил нас там же, где мы его оставили». «Командир», — обратился к Егору Белосветов, тревожно озираясь по сторонам, — «это зеленое свечение периодически меняет свою интенсивность, и при этом слышатся какие-то непонятные звуки, похожие на стоны». «Старший лейтенант, отставить панику!» «Вряд ли здесь кто-то есть. Мы с Ростовой почти все проверили». Сейчас оставим ее охранять снаряжение, а сами прошвырнемся по-быстрому вон ту сторону. Егор показал рукой на противоположный берег озера. И таким образом завершим осмотр. Все понятно? Тогда вперед. Наташа, будь осторожна. Егор повернулся ко мне. Смотри на всякий случай в оба. И никуда не отходи, одна здесь вполне можно наткнуться на мины. Договорились? Договорились. Только и вы смотрите там поаккуратней. Мой быстро. Егор чмокнул меня в щечку и заспешил в обход озера. Едва мои друзья скрылись на том берегу, я стала тоже различать непонятные звуки, отдаленно напоминающие голоса. Внимательно присмотревшись к поверхности озера, я заметила, что зеленоватый свет, отражаясь от воды, дорожкой переходит на скалы чуть левее меня. Тогда я осторожно огляделась и убедившись, что Егор с напарником уже далеко, прямиком направилась туда, где световая дорожка скрывалась под нависшей над озером скалой. Для того, чтобы пролезть под этот каменный козырек, под которым оказался завал из камней, мне пришлось сначала опуститься на корточки, а потом и вовсе принять коленную локтевую позу. И в таком неудобном положении я продолжала двигаться дальше. Хорошо, что вовремя догадалась включить фонарь. Без него я ни за что бы не разглядела, блестящую тонкую проволоку, натянутую поперек направления моего движения. Замерев на мгновение, я успокоила дыхание и осторожно, прикоснувшись к растяжке подушечками двух пальцев, провела рукой по всей ее длине. Она оказалась короткой, сантиметров пятидесяти. И на конце ее, как и следовало ожидать, притаилась небольшая, но чрезвычайно опасная противопехотная немецкая мина нажимного действия темно-зеленым пятном, выделяющийся на размытом желтом песке. Стальная нитка вела к вкрученному в тело квадратной железной коробке боковому взрывателю. Осторожно отсоединив проволоку и с замиранием сердца выкрутив взрыватель, я отложила обезвреженную мину в сторону. Затем мысленно перекрестилась и, переведя дух, поползла дальше. Едва продвинувшись вперед, я вдруг почувствовала под коленкой небольшую твердость. Решив, что она наткнулась на камень, я, пошарила рукой в песке и, нащупав маленький холодный предмет, поднесла его к лицу. Затем аккуратно разжала пальцы. На моей ладони лежала сплющенная и позеленевшая от времени солдатская латунная пуговица с пятиконечной звездой. Не поверив своим глазам, я в свете фонаря послюнявила палец и тщательно потерла поверхность предмета. Сомнений не осталось. Тогда я еще быстрее поползла вперед. Через несколько минут моему взору открылся небольшой грот с озерцом посередине. Я встала на дрожащие от усталости ноги и подошла к краю, наклонилась над водой и, уже зная, что увижу, все равно отшатнулась от неожиданности. Озеро доверху было заполнено человеческими костями. Я обессиленно опустилась на песок. Передо мной не всякого сомнения лежали останки советских солдат без вести пропавших военнопленных, строивших эту фашистскую базу. Егор с Белосветовым, едва перебравшись на противоположный берег озера, сразу наткнулись на немецкий вещевой склад. Чего там только не было. Уложенные с немецкой аккуратностью на деревянных поддонах зимние комплекты форменных двусторонних камуфлированных утепленных бушлатов, несколько штабелей курток на овечьем меху и таких же рукавиц, меховые шапки с кожаными наушниками, пара деревянных ящиков с кожаными теплыми ботинками на оленем меху. Кроме того, рядом лежал запас шерстяного белья и утепленных брюк, а также несколько жестяных коробок со спичками. Неподалеку стояли в ряд несколько десятков темно-зеленых металлических 20-литровых канистр с авиационным керосином, на которых были отчетливо видны выбитые надписи «Вермахт, Скорее Вскоре стало окончательно ясно. Они наткнулись на обычный склад предметов обеспечения жизнедеятельности, оставленный здесь немцами, скорее всего, для экипажей немецких подводных лодок. Тщательно осмотрев содержимое склада и окончательно убедившись в том, что никаких следов разыскиваемого груза на базе нет, Егор принял решение возвращаться. Мы снова ушли под воду и, проплыв до противоположного берега озера, обнаружили на глубине 15 метров еще один проход. Течение в нем было настолько сильным, что нам приходилось отчаянно бороться за каждый преодоленный метр. Вскоре туннель стал расширяться и разделился на два коридора. Одно ответвление резко уходило вправо и, судя по показаниям компаса, уводило вглубь острова. Другое же, просто огромное в диаметре, отчасти напоминающее туннель Метрополитена, он только раз в десять шире, круто поворачивало налево, в сторону моря. Мы на мгновение остановились, но Егор показал влево и вверх. Высоко над нами, сквозь толщу воды, на фоне отсвечивающих зеленоватым призрачным светом ледяных сталактитов, я сразу разглядела какие-то темные фигуры, распластанные на своде туннеля. Я знаком показала Егору, что намерена подняться выше и осмотреться. Подполковник одобрительно кивнул и, приблизившись ко мне вплотную, застегнул на моем поясе титановый карабин страховочного троса. Затем я стала медленно подниматься и вдруг почувствовала, как неведомая сила подхватила меня и, закружив в бешеном водовороте, неумолимо потащила вверх. Под самым сводом пещеры оказался огромный воздушный пузырь в которой подземная река и выбросила меня с такой силой, что я вылетела на поверхность точно пробка из бутылки шампанского. Немного придя в себя и оглядевшись по сторонам, я постепенно успокоилась. Очень мешал страховочный трос. На глубине, где я попала в зону водной турбулентности, канат тянуло вниз просто с нечеловеческой силой. И у меня даже сначала мелькнула шальная мысль, отстегнуть карабин, но, когда я успокоилась, благоразумие все же взяло вверх. Оставшись без страховки, подобно альпинисту в горах, я не смогла бы преодолеть стремительное течение реки, которая неистово ревела всего в нескольких метрах ниже меня, и присоединиться к своим спутникам. Течение почти наверняка протащило бы меня по подземному коридору, и одному богу известно, чем это все закончилось бы. Достаточно было случайно задеть аквалангом за какой-нибудь выступ скалы или ледяной сталактит, и судьба моя была бы в тот же миг предрешена. Не обращая больше внимания на резкие рывки страховочного троса, что отзывались острой болью в боку, я подняла глаза к своду пещеры. Там, прямо надо мной, некогда прижатые мощным потоком подводной реки и в разных позах, В в лед, а затем покрытые тонким прозрачным ледяным панцирем, точно креветки в супермаркете покоились четыре тела в черных комбинезонах. На груди у каждого угадывались металлические ребристые ранцы, выкрашенные в характерный цвет фельдграу. По-видимому, это были аналоги наших изолирующих дыхательных аппаратов, драгеров. Вероятно, в то время, когда несчастные попали в ледяной плен, воздушного пузыря еще не было, и подземная река была намного более полноводной. А соответственно, и сила потока была тогда значительно мощнее. Ее стремительное течение, застав расплох незадачливых аквалангистов и протащив по подземному коридору, вытолкнуло наверх, с непреодолимой силой прижав к ледяному своду пещеры. Окончательно успокоившись и осветив покойников мощным фонарем, я разглядела под тонким слоем льда на черных комбинезонах мертвецов немецкие знаки различия. Рядом с крайней левой фигурой я разглядела четкий след пятого. Отпечаток его тела отлично просматривался на льду. «Вероятнее всего», — подумала я, — «это и был тот самый труп, который вынесло за несколько десятков километров отсюда» в расположении пограничной заставы Омурева. И произошло это, скорее всего, вследствие резкого повышения температуры воды. Лед подтаял, и труп, отлепившись от свода, упал в воду. Затем его подхватило течение и выбросило вместе со спасательным плотом на берег, где он был обнаружен пограничниками. Однако пора было возвращаться. Несколько раз, сильно дернув страховочный трос, я подала сигнал Егору, что собираюсь присоединиться к своим. Несколько минут отчаянной борьбы со стихией и течение отпустило меня. Увидев совсем рядом Егора, в нарушении всех правил, показывающего мне кулак, я облегченно вздохнула, и мы стали осторожно продвигаться дальше. Метров через пятьсот подземная галерея стала заметно шире. Датчики показали, что температура воды быстро поднимается и уже почти достигла трех градусов выше нуля. Соленость тоже стала увеличиваться, судя по приборам, прямо на глазах. Внезапно мы увидели впереди тонкие желтые лучи света, которые метались под сводом пещеры. Отплыв ближе, я хорошо различила темные силуэты трех неизвестных аквалангистов методично, исследующих застывшую на дне огромную субмарину. Несмотря на скудное освещение, я сразу узнал ее. Та же характерная для этих типов подводных лодок бочкообразная рубка, внутри ограждения которой смотрели вверх ржавыми стволами две спаренные артиллерийские установки с 20 миллиметровыми пушками. Но существенное отличие от остальных лодок, виденных мной раньше, заключалось не в таком мощном вооружении. Все внутри меня ликовало, мы нашли ее, я не выдержала, и, наплевав на осторожность, врубила мощный подводный прожектор, направив его ослепительно-белый луч на переднюю часть рубки. Теперь на ней ясно можно было различить намалеванный черной краской древний символ шумеров и тамплиеров — черное солнце. Я замерла на мгновение, завороженная этим зрелищем. А вокруг субмарины тем временем уже разворачивался жестокий подводный бой. Переплетение тел и мелькание ласт разных окрасок, целые облака воздушных пузырей из перерезанных шлангов, почувствовав свободу, рвались вверх к своду мрачного туннеля. Клубами поднимающиеся вверх и быстро разрастающиеся в стороны красно-коричневые облака кровавой мути, пузырящиеся дорожки пуль гвоздей, распарывающие толщу ледяной воды и пронзающие мечащиеся фигуры врагов. Подводная схватка всегда скоротечна, и буквально через несколько мгновений все было кончено. Три тела в темных комбинезонах, в реле воздушных пузырей, похожие на нелепые большие морские звезды, подхваченные сильным течением, быстро стали удаляться, мигая нам напоследок светом фонарей, закрепленных у них на запястьях, пока совсем не исчезли из виду в черном жерле туннеля. Я омазанула прожектором по полю битвы с облегчением увидев целого и невредимого Егора, который, обернувшись на свет, показал мне сложные цифры и ноль, большой и указательный пальцы. Тогда я стала спускаться ниже. Подлодка стояла на грунте на ровном киле, прижавшись бортом к стенке туннеля, вдоль которой угадывался бетонный пирс с большими ржавыми швартовочными кольцами. Подплыв вплотную, я поняла, что правая сторона скалы, как и пирс, сплошь покрыта толстым слоем прозрачного льда. Субмарина одним бортом буквально вмерзла в лед. Вокруг полузанесенные песком под разными углами торчали из грунта несколько десятков ржавых кислородных баллонов синего цвета с белыми орлами, державшими в когтях свастику. Рядом, ощерившись хвостовым оперением, лежала рыжая со следами черной краски торпеда внушительных размеров. Заметив, что мои друзья направились к носовым торпедным аппаратам под лодки, крышка, одного из которых была распахнута настежь, я вслед замелькнувшими у моего лица ластами Егора тоже направилась внутрь морской хищницы Дёница. Едва мы оказались в первом отсеке лодки, стало понятно, что вооружение с нее, вопреки нашим предположениям, не снято, и лодка явно предназначалась не только для транспортировки грузов. В свете фонарей блуждающих по чреву морского монстра я увидела огромные закрытые крышки аппаратов, расположенных вертикально один над другим. Под нами, покрытые черным илом, угадывались тонкие рельсы с навеки застывшими на них причудливыми остовами зарядных тележек. Проплыв в отверстие распахнутые металлические двери, мы оказались во втором аккумуляторном отсеке. Об этом я догадалась, рассмотрев по обе стороны от себя висевшие на разоржавленных цепях рамы. Все, что осталось от матросских коек. Внизу, прямо под нашими ногами, чернели большие прямоугольные аккумуляторные ямы, заполненные всяким мусором. С трудом пробравшись через хитросплетение проводов, в беспорядке свисавших сверху, я попала в большое помещение со странной толстой трубой посередине уходящий куда-то вверх. И только приблизившись вплотную, поняла, это центральный пост подводной лодки. А труба — ничто иное, как командирский перископ. Егор указал мне рукой на большой металлический сейф, стоявший у переборки и покрытый все тем же черным илом. Я кивнула головой, и оставив напарников на центральном посту, поплыла дальше. Вероятно, я попала в кормовой аккумуляторный отсек» так как сразу увидела внизу все те же большие прямоугольные ямы, а, подняв глаза и поведя прожектором в сторону, едва не задела аквалангом угол железной койки, свисавшей буквально с потолка. Чертыхнувшись про себя и мысленно решив впредь быть как можно более осторожной, я поплыла дальше. Когда позади остался дизельный отсек с непонятными для меня агрегатами и хитросплетениями трубопроводов, Я попала в помещение, почти все пространство которого, насколько я могла судить, занимали несколько огромных электромоторов. Я быстро осмотрелась по сторонам и, не обнаружив для себя ничего интересного, не останавливаясь, продолжила путь. Последним, или, правильнее сказать, в первом кормовом отсеке, где, по моим довольно дилетантским представлениям об устройстве подводной лодки, должны были находиться приводы рулей, запасы баллонов со сжатым воздухом и мастерская, я сразу увидела на палубном монастиле два белых черепа. Они лежали в углу у переборки, бессмысленно уставившись пустыми глазницами на непрошенную гостью. Я вздрогнула и, переведя дух, снова направила свет фонаря на останки подводников. Рядом с ними, в беспорядке, были разбросаны ржавые гаечные ключи различных размеров, и пустые кислородные баллоны, судя по открученным до отказа вентилям. Эти двое моряков почему-то не покинули лодку вместе со всеми, а продолжали пытаться устранить неисправность, возникшую, видимо, в рулевом управлении. Стало понятно, что они оставались в этом отсеке, пытаясь спасти лодку до последнего момента. Борьба продолжалась, пока у них не кончился кислород. Я впервые с уважением посмотрела на останки моряков вермахта. Опустившись чуть ниже, я разглядела в или чудом сохранившийся правый ботинок одного из погибших и блестящий металлизированный шеврон, тускло блестевший в стороне. Наклонившись и взяв руки этот кусочек ткани, я сразу увидела лежащие в или рядом друг с другом два потускневших от времени овальных алюминиевых медальона. Это так называемые личные опознавательные знаки, с выбитыми в зеркальном отображении на двух половинках, разделенных прерывистой линией разлома личными данными военнослужащих Криксмарины. Однако пора возвращаться. Я посмотрела на часы и манометр. Кислорода оставалось как раз на то, чтобы вернуться. Последний раз бросила взгляд на останки немецких моряков, развернулась и, зажав в руке немецкие медальоны, поплыла в обратном направлении. В четвертом кормовом аккумуляторном отсеке один из медальонов случайно выскользнул у меня из рук, на мгновение блеснув в свете фонаря и исчез в темноте. Я остановилась. Несмотря на то, что была сильно ограничена во времени, запас воздуха продолжал катастрофически таять, а опустилась почти к самому палубному настилу, как вдруг увидела под ржавыми металлическими рамами нижнего яруса матросских коек что-то накрытое, почерневшим от воды брезентом. Я опустилась ниже, ухватив рукой край склизкого и тяжеленного брезента, потянула его на себя. Полузгнившая ткань легко подалась и соскользнула мне под ноги. Открыв моему взгляду ряд выкрашенных темно-серой краской больших металлических ящиков с надписями, сделанными через трафарет белой краской. Смоленск. 1941. Я замерла еще, не веря в удачу. Осторожно провела рукой по крышке верхнего ящика, видение не исчезло. Ящики были самые настоящие. Затаив дыхание, пересчитала взглядом, их было ровно шесть штук.